посвящается жизни, Введение. Хотелось бы вам проснуться завтра, чувствуя себя молодым и бесстрашным, полным творческих сил, не беспокоясь о чужих мнениях, точно зная, что вы хотите сделать со своей жизнью и с твердым намерением этим и заниматься? Знаю. Звучит как несбыточная мечта, особенно для тех, кто достиг среднего возраста. Будущее видится чем-то, идущим под уклон. Снова молодым? Стареть хотя бы помедленней уже везение, правда? Непонятно, что тут обсуждать, если совершенно очевидно, куда катится жизнь после сорока. Многие ваши сверстники – Так именно и считают. На лицах всех, вступивших в средний возраст, я видела эту уверенность. Все так есть. Праздник окончен. У меня были когда-то мечты, но теперь слишком поздно. Еще несколько лет относительного здоровья, затем нужно готовиться к худшему. Пора взглянуть в глаза суровой действительности. «Молодым мне уже не быть». Примерно так вы и думаете? Ну что ж, вас ожидает сюрприз. Без сомнения, это важный перекресток. С него вы сворачиваете на незнакомую улицу. Если на то пошло, это один из самых значительных поворотов в жизни. Но стоит зайти за угол, и вы увидите то, что вас поразит. Вовсе не упадок и закат ждут вас впереди. Скорее, вы на пороге нового удивительного начала. Эра, в которую вы вступаете, так отличается от уже прожитых сорока лет, что ее без преувеличения можно назвать второй жизнью. Хочу, чтобы вы поняли, эта жизнь не вариация того, что с вами уже было. Вторая жизнь — это совершенно иной мир, и на первую она не похожа, как университет не похож на начальную школу. Она начнется, как только вы очнетесь от иллюзий молодости, которые управляли вашей первой жизнью. О каких иллюзиях я говорю? Красота и молодость, которые, казалось, непременно обеспечат необыкновенные романтические отношения и славу, сладчайшее ощущение нескончаемого завтра с нескончаемыми возможностями Уверенность, что вы никогда не постареете, потому что нет ничего хуже и никогда не умрете. Все то, что средний возраст, похоже, у вас отнимает. Эти миражи не выдерживают проверку временем, но вы инстинктивно цепляетесь за них как можно дольше. Не лучшая идея. Если изо всех сил хвататься за эти заблуждения, годами можно не понимать, Какие возможности ожидают во второй жизни? А когда, наконец, понимаешь, оглядываешься назад и думаешь, «Почему я не понял это 15 лет назад? Столько всего можно было успеть?» Так что давайте я скажу громко и внятно. Ваша первая жизнь принадлежит природе. Ваша вторая жизнь принадлежит вам. Что ожидает впереди? Тиски, в которых вас держит культурная среда и биология, постепенно ослабевают, и открывается ваша подлинная суть. Становясь старше, вы не теряете ничего насущного. Более того, новая жизнь будет гораздо более осознанной, сбалансированной, творческой и активной по сравнению с тем, что было до сих пор. И такая захватывающая жизнь – Начнется только когда вам перевалит за сорок. Если эти строки вызывают у вас сомнения или скептицизм, или вы думаете, что я ударюсь за сахаренные банальности в духе Полианы, вы ошибаетесь: Примечание: Полиана. героиня одноименной книги американской писательницы Элинор Портер. вышедшей в 1913 году. Девочка-сирота, которая любит играть в радость, находя повод для оптимизма в любом событии. Конец примечания. Я суровый реалист. Привычки смотреть на мир сквозь розовые очки у меня не было никогда. То, что я обнаружила по ту сторону, дойдя до середины жизни, и о чем могу рассказать теперь вам, и для меня стало полной неожиданностью. Предполагаю, что, читая дальше, вы тоже будете немало изумлены. Но отчего же так сложно поверить, что грядут отличные времена? Отчего мы так страдаем, начиная утрачивать молодость? Когда, размышляя над этим, я впервые набрела на ответ, то почти засмеялась. потому что причина нашей слепоты так хорошо спрятана и вместе с тем так очевидна, что похожа на хитрый трюк. Природа хочет, чтобы стареть было ненавистно. Тоска, которую этот процесс причиняет, составная часть биологической системы. Ведь если все, что относится ко второй половине жизни, кажется вам неприятным, вы, естественно, станете сопротивляться старению и, как убедитесь, таким образом будете намного полезнее для рода человеческого. Сейчас наверняка представляется, что смысла в этом объяснении немного, но позже вы поймете, в чем дело. Правда, вашу нынешнюю ситуацию это вряд ли облегчит, потому что независимо от причины, ваши чувства говорят, что что-то пошло не так. Вы не готовы к тому, чтобы молодость кончилась? Нет, еще не время. Столько из того, что вы хотели, не состоялось, а из состоявшегося столько получилось не так, как ожидалось. Кажется, что случилось непоправимое, и впереди ничего нет. Завтра лишилось своей привлекательности. Роман с жизнью явно закончился, Вы ее разлюбили. Я хочу показать, как можно снова в нее влюбиться. «Знаю» звучит почти невыполнимо. Существует масса книг и статей, которые пытаются помочь справиться с пугающими изменениями, происходящими с вами, но я говорю не о том, чтобы справляться. Я думаю, что нужно не справляться с жизнью, а научиться новому способу жить эту жизнь. К тому же, без сомнения, вы чувствуете, что для книг, рассказывающих, как жить на пенсии, вы еще слишком молоды. Даже я слишком молода для них. И когда великие мыслители вроде Карла Юнга говорят мне, что пора сбавить скорость и начать что-то отдавать следующим поколениям, а Эрик Эриксон дает понять, что с творчеством покончено, и пришло время приводить дела в порядок. Я ловлю себя на мысли, с кем это вы сейчас разговариваете? Примечание. Карл Густав Юнг, 1875-1961 годы, швейцарский психиатр, основоположник аналитической психологии и концепции психологических типов. Эрик Хомбургер Эриксон, 1902-1994 годы американский психолог, психоаналитик, автор теории стадий психосоциального развития. Конец примечания. Вовсе ничего не кончилось. Как раз пора снять фильм, или приступить к исследованию океанского дна, или начать издавать поэтический журнал, или поступить в медицинский институт – или открыть банк, или делать что угодно, для чего у вас есть мозги и талант. Но великие мыслители сходятся в одном, и тут я с ними совершенно согласна. Пора перестать хотеть, чтобы время остановилось. Вам предстоит заняться увлекательной работой и научиться жить по-новому, поэтому чрезвычайно важно как можно скорее перерасти страх перед будущим. Если не сделать это, вы впустую потратите драгоценные годы, оплакивая потерю молодости или, что еще хуже, пытаясь всеми силами ее удержать. Рассмотрим этот, увы, типичный сценарий. Однажды утром вы просыпаетесь, и вам уже сорок. Вы потрясены этим фактом, и следующие десять или пятнадцать лет проводите, сражаясь всеми средствами с ускоряющимся падением. Начинаете посещать спортзал, отправляетесь на подтяжку лица, вынашиваете мечты прокатиться по именинному торту на тяжелом красном джипе или удрать с кем-нибудь вдвое моложе себя. Если ничто из этого не даст вновь почувствовать себя молодым, а оно не даст, Можно дойти до мысли продать все нажитое, купить яхту или трейлер и исчезнуть в закате. Первые дня три. Каждая из этих идей может казаться отличной, но в одно прекрасное утро вы просыпаетесь и снова осознаете. Необходимость решить, что делать жизнью, никуда не делась. С годами, однако, вы поймете, что страх становиться старше был напрасным, что вы получили жизнь гораздо лучшую, чем ожидали. Так происходит со многими людьми. Проблема в том, что это может случиться к шестидесяти, а то и к десяти. Вы действительно хотите ждать так долго? Это все равно, что заплатить за десятидневный отдых и прибыть на седьмой день. Сказал мне один мой друг. Впрочем, на мой взгляд. Какая разница, если осознав это, вы чувствуете, что прошедшие годы были хорошими, но в том-то и беда, что хорошими они не были. По моему личному опыту и рассказам других людей, обычно это несчастливые годы с постоянным стрессом, передрягами, с ощущением, что судьба вас забросила, даже предала. Мало кто оглядывается на них, испытывая удовольствие. А теперь представим себе иной сценарий. Вы достигли среднего возраста без всякого внутреннего сопротивления, понимая, что вступили в особую стадию жизни. Вы осознаете, что ощущение бессмертия было опасной иллюзией. Вы прислушиваетесь к своим мечтам, чтобы решить как хотите жить. Вы садитесь писать книги, которые давно зрели в вас, или идете в театр, чтобы стать актером, как с детства мечтали. Вы становитесь исследователем Арктики или открываете собственный бизнес, а может быть создаете сообщество, о котором часто думали, или отправляетесь посмотреть мир, чего всегда страстно желали. Другими словами, Вы начинаете жить своей жизнью, жизнью человека, которым являетесь в действительности. Вы следуете своим мечтам, по-новому прислушиваясь к ним, ясно осознавая, что хотите, ведь уже ничего никому не нужно доказывать. Вы не пытаетесь ни на кого произвести впечатление. Первым пунктом в списке приоритетов теперь стоит найти жизнь, прожить которую я был рожден. Все остальное после этого. Капкан открылся, и вы на свободе. Исчез страх перед старением или потерей красоты, страх не быть желанным или успешным. Не нужно бросать все, избегать, как в свое время Гоген, в южные моря, потому что нет больше чувства, что вы в ловушке. Что же вместо всего этого? Ваша истинная сущность, сущность которой вы не виделись с детства, а, возможно, и никогда. То, кем вы были, пока пубертат не изменил вас навсегда, пока за выросшими горными цепями страданий и бурных порывов не потерялось из виду оригинальное создание, которым вы были. Но на сей раз, когда эта часть вашей личности вернется, у вас будут... Знания, умение и независимость, которых не было в детстве. Это новая жизнь, и перед вами богатый выбор, как ее прожить. Заманчивый сценарий, не правда ли? И он вам доступен. Зачем напрасно тратить годы, цепляясь за то, чем вы были в прошлом, и что в действительности даже не было вами, попусту тратить время, значит попусту растрачивать талант и упускать счастье. Я не могу оставить вас в покое и позволить образумиться когда-нибудь потом, когда сможете. Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы вы пробудились. Вот почему вы будете снова и снова слышать, как я настоятельно взываю. Если вас ужасает зрелый возраст, вы совершаете большую ошибку. Бегом к первой главе и немедленно читайте. Здесь вы найдете. Книга первая «Природа и инстинкты. Ваша первая жизнь». Полностью посвящена тому, где вы находитесь сейчас и как сюда попали. Вы откроете много важного, узнаете, что в реальности вело вас все эти годы и от отчего теперь возник страх среднего возраста. Как сказала одна из участниц моего семинара, Я чувствую себя так, будто мне открыли ужасный секрет. Что за секрет? В основном, вот он. Когда вы думали, что делаете то, что вы хотите, как правило, это было то, что хотела природа. Когда вы вступили в подростковый возраст, природа повернула выключатель, и вы запрыгнули в беличье колесо. Понеслись в поисках того, чего хотели все вокруг. Любви, успеха, бессмертия. Внезапно только эти цели стали казаться бесспорными, и сегодня вы по-прежнему хотите все того же. Вот почему, читая первую книгу, вы не раз придете к трудному осознанию. Почти все ваши заветные убеждения перевернутся с ног на голову. Кажется, что время летит слишком быстро и крадет у вас годы. Вы обнаружите, что все наоборот. Думаете, факт, что вы смертны – Лишает вашу жизнь чего-то. Вы увидите, что на самом деле это преподносит вам жизнь как подарок на день рождения. Изменится навсегда многое, что казалось таким понятным. Например, смысл старения. Или то, что красота — большая удача. Что романтическая любовь — бесценное сокровище, которое ни с чем не сравнится. Что успех — лучшее, что может произойти — а неудача, самая ужасная, изменится окончательно даже взгляд на истинные причины переживаемого вами кризиса среднего возраста. Вы узнаете, почему так верили в иллюзии, маскирующиеся под правду, и с новым уважением начнете относиться к величайшему драматургу природе. Другими словами, станет проясняться, что же происходило с вами в течение последних 25 лет С каждой развеянной иллюзией у вас прибавится свободы быть собой. И в конце концов, вторая жизнь со всеми ее замечательными возможностями упадет вам в руки, как выигрышный лотерейный билет. Книга вторая. Возвращение к оригинальной личности. Ваша вторая жизнь покажет, как избавиться от остатков прошлого и принять новую жизнь. В первой жизни – Вы пожертвовали многими правами в погоне за любовью и статусом. Ведь казалось, что это необходимо. Вы отказались от права быть личностью со своим собственным стилем, от права говорить «нет», от права тратить свое время по собственному разумению, от права жить так, как подходит именно вам. Но сейчас вы начнете возвращать себе эти права. «Да, придется побороться». С самого детства вы сталкивались с мощными силами в форме одобрения и неодобрения, призванными держать вас в узде. Сейчас они, по большей части, не так несомненны для вас, но усвоены так глубоко, что, по сути, никуда не делись. Вы по-прежнему боитесь, что если открыто выскажете свое мнение и сделаете самостоятельный выбор, вас накажут или отвергнут, либо вас накроют чувство мучительной вины. Вы думаете, что если любите кого-то, то должны посвятить любимым жизнь, и что если пойдете за своей мечтой, и останетесь в одиночестве, вы обнаружите, что все это неверно. Когда мысль вернуть себе принадлежащее по праву рождения перестанет пугать, вы будете готовы вступить в свою вторую жизнь. Перед вами встанет задача отыскать свои таланты и ввести их в повседневную жизнь. Думаю, вы немало удивитесь своей самобытности и тому, насколько плодотворно можете трудиться. И скажу то, что сейчас прозвучит чересчур смело, но уверенно, к концу книги вы со мной согласитесь. В эту пору препятствия, мешавшие в юности, исчезают с вашего пути, а ваши цели, основанные на самых глубинных талантах, могут привести вас к жизни поистине великолепной. Не просто счастливой, великолепной. Поэтому, прекратив разбазаривать будущее в попытках удержать прошлое, вы увидите, как происходит нечто поразительное. Вы обнаружите, что с нетерпением предвкушаете каждое новое утро, и вовсе не из-за того, что в кого-то влюблены, а из-за того, что любите саму жизнь. Вы начнете видеть все вокруг открытыми глазами, а не узким взглядом охотника, выслеживающего добычу. Ваши созидательные планы будут наполнять вас радостью и энтузиазмом, потому что уйдут сомнения и внутренние конфликты, истощающие энергию, исчезнет боязнь неодобрения, порождающая сверхосторожность. Вы полетите на всех парусах. Вы создадите то, что никто, кроме вас, создать не смог бы, и обнаружите, что нет ничего увлекательнее, чем упорная работа, в которой лежит душа. И получите особое наслаждение от изумительных часов полного безделья, которые отведете себе сами. Как вам такая замечательная вторая жизнь? Я не даю безответственных обещаний. Если вы знакомы с моими предыдущими работами, вы это уже знаете. Так что следуйте за мной. Впереди у нас новые уроки. «Я покажу вам много удивительного». Эпиграф. «Я был тогда намного старше. Сейчас я моложе, чем в те времена». Боб Дилан «My Back Pages».